дрогись ее, Или вы узнаете, с кем имеете дело? Дикий хохот встретил угрозу старого картины. Столкни его со скамейки Ларэнса, закричали они, обращаясь к сильному плечистому молодому своему товарищу, которому густая черная борода придавала вид разбойника. Вот дерзкий старик. Дай нам эту девушку, старый негодяй! Далорис была в отчаянии, видя, что пьяные погонщики бросаются на ее отца. Помощи ожидать было не так как кругом не было ни души, а хозяин гостиницы, видевший эту сцену, только улыбался, потирая от удовольствия руки. Плечистый погонщик, которого называли Ларэнса, уже собирался кинуться с кулаками на Мануэля Картину. "Будьте милостивы, сеньор", вскричала девушка, дрожа от страха. "Жалость" над моим бедным отцом. Так ты должна поплатиться за него, красавица, возразил Лоренцо. Наказание вы не минуете. Будьте милостивы, синьор. Отец мой стар и слаб, но он дерзок. Ну, милая, значит, ты должна идти с нами. Присвятая Дева, спаси нас, воскликнула Долоре в отчаянии, так как погонщик уже схватил ее сильной рукой. что привело в дикий восторг остальных его товарищей. Прочь, негодяй, изо всех сил крикнул Мануэль Картина, бросаясь на Лоренцо. Негодяй, выпустив девушку, с яростью накинулся на седого старика. Еще минута, и сильный кулак погонщика опустился на голову старого смотрителя замка. Долорес испустила крик отчаяния и бросилась между Лоренцо и отцом, но она была не в силах защитить его. В это время послышались громкие удары кнута, и на проселочной дороге показался изящный легкий экипаж, запряженный прекрасными лошадьми. Хозяин, завидя его, стал кричать испуганным голосом на погонщиков мулов, которые все еще с громкими ругательствами накидывались на старика и его дочь. "Не слышите разве назад?" повторил он громче, заметным страхом. Сам герцог едет!» Негодяи эти не видят ничего. Ну вот он и остановился. Пьяные погонщики не слышали и не видели ничего вокруг. Они продолжали с яростью нападать на беззащитных, которые были не в состоянии ответить на удары падающие на их голову. Положение хозяина гостиницы становилось незавидным. Это приключение могло лишить его доходного места. Молодой герцог Медина, с изящно закрученными усами, С ошрамом на левой щеке, с немного бледным лицом, возвращаясь из Мадрида в свой замок, и услышав шум перед дверью гостиницы, послал своего леврея на разузнать, в чем дело. Что там случилось? Гневно произнес он, обращаясь к хозяину гостиницы. Что требуют эти люди от старика и девушки? Это не больше как шутка, ваше сиятельство, пояснил хозяин с улыбкой, желая придать возможно меньшее значение разыгравшейся сцене. Они поспорили о чем то друг с другом. Вы называете это шуткой? Разве вы не слышите крики о помощи? возразил Герцोग, обнажая свою шпагу и желая оставить экипаж, так как он видел, что погонщики не слушаются его лакея. Как, ваше сиятельство, Вы хотите сами? спросил удивленный хозяин. Разумеется, я сам должен своей шпагой отогнать дерзких людей, так как вы не позаботились раньше. Ведь девушка и старик беззащитны. Клянусь всеми святыми, не будет от меня пощады этим злодеям. Хозяин, в отчаянии ломая руки, поспешил вслед за гневным герцогом к тому месту, откуда не умолкали крики. так как никто не заметил приближение герцога Медины. Долорес, первая увидевшая внезапную помощь посланную в минуту отчаяния самим небом, вырвалась со всей силой из рук Лоренца и протянула дрожащие руки свои навстречу герцогу, который с обнаженной шпагой подходил к погонщикам мулов. Назад, негодяи, громко крикнул он: "Или клянусь при святой Девой, вы дорого заплатите!" Старик, иди сюда, под мою защиту. Пять таких сильных злодеев напали на двух беззащитных. При этих словах хозяин оттащил Лоренса от картины и громко объявил, что приехал сам герцог. Известие это громом поразило обезумевших от ярости погонщиков. Только что свиря покричавшие, они теперь в один миг упали перед Герцогом на колени, каяющиеся грешники. Эта быстрая перемена была до того смешна, что герцог презрительно улыбнулся, однако вид растерявшегося старика и дрожащей девушки вызвал в нем глубокое сострадание. "Не показывайтесь мне на глаза, негодяи", гневно кричал он. Теперь-то, разумеется, их лица так покорны и смиренны, как будто они никому не в состоянии причинить вреда. "Диего, запиши имена этих погонщиков и прикажи сегодня же смотрителю вычистить половину из их жалования в пользу этого пострадавшего старика. Это наказание будет вам более всего ощутимым. И горе вам, если до моих ушей еще раз дойдет жалоба на вас. Вы знаете меня. Погонщики стали просить пощады.